11 «Думаю, повторять то, что уже сказано, нет смысла. Вы и так все слышали», – чуть подавшись вперед, произнес магистр. «Слышали», – не стал отпираться директор ведомства. «Но это ничего не объясняет. Мы нашли способ отличить вашего брата от нас. Разница в температуре тела, светопоглощении зрачка и ЭКГ более чем существенна. Но даже начав всеобщую диагностику, нам не удалось найти одержимых, К тому же я не склонен верить в совпадение, Атака явно была подстроена». «Вполне вероятно. Вот только почему вы считаете, что это был не один из одержимых? Командир-самоубийца мог возглавить отряд и погибнуть вместе с ним, не оставив свидетелей и следов», – возразил Вячеслав. «Не в наших интересах нападать на совет ведомства. Особенно при таких обстоятельствах мы ничего не выиграли. Допускаю, что это действительно так. А может...» «Вы хотели бы, чтобы мы в это поверили, используя двойной блеф?» Покачал головой хитрый старик. «Предположим на секунду, что я вам верю. Именно по этой причине вы в таких комфортных условиях». «Мы в комфортных условиях, потому что вы знаете, если нас атаковать, вам не поможет даже полное уничтожение этого здания вместе со всеми, кто внутри, включая ваших солдат», возразил магистр. «Одаренные — новый фактор в войсках, но вы уже убедились в его эффективности» как и в способностях наших передовых отрядов. Не стоит нам угрожать. «Даже взрывом здания со всеми, кто внутри, говоришь?» — хмыкнул Сергей Евгеньевич. «Возможно, убить вас и не удастся. Но поместить в условия, когда вы будете молить о смерти и покончите жизнь самоубийством, достаточно легко. Психотропные вещества, отравляющие газы, пытки старых формаций — у нас полно способов. Не для нас!» — решил перебить я. «Мозг одаренного невозможно сломать. Он самовосстановится. Яды на нас действуют иначе. Даже самые страшные нейтрализуются со временем или при воскрешении. А что до пыток? Для этого вам придется жертвовать людьми. Ведь наши способности позволят защититься, сбежать или просто атаковать в ответ». «Весьма самоуверенное заявление», – покачал головой директор СВР. «Нет, я наоборот, преуменьшил». «Так уж вышло, что я только что вернулся с вылазки, с отрядом спецназа, из которого выжило всего пятеро», — сказал я, но магистр тут же поправил меня, подняв четыре пальца. «Кто-то умер от ран? Почему не помогли зельями?» «Для обычного человека есть предельная концентрация, после чего эликсиры становятся ядом», — объяснила Зая. «Начинают образовываться массовые опухоли. Организм пожирает сам себя». «Дар!» Поморщился я, чуть ли не выплевывая это слово. «Ладно, неважно. Они сильно помогли нам. Сумели оттянуть часть врагов и даже отправить пару-тройку вражеских охотников на перерождение. Вот только мы вдвоем убили куда больше. Одного безвозвратно. И это при том, что у меня нет длительной военной подготовки. Хотя очень пригодилось бы». «Тут спорить не стану. Боевые возможности врага превосходят все наши ожидания». Даже самые худшие прогнозы оказываются недостаточно пессимистичными, почти не меняясь в лице, сказал Сергей Евгеньевич. Но именно по этой причине мы обязаны избавиться от угрозы терактов и саботажа. «И чем тогда вас не устраивает текущая ситуация? Просто не ходите на территорию с беженцами, уберите своих специалистов и оставьте нас на самообеспечение в тех зданиях, которые вы передали нам», – произнес я, аккуратно ссаживая заю с колен. «Я не мастер политических диспутов и переговоров. Мне сложно понять ваши мотивы. Но разве мы здесь не служим одному и тому же делу — спасению остатков человечества?» Громкие, очень громкие слова юноша, — покачал головой директор. «Пока все, чего мы смогли добиться, обеспечили выживание горстки людей, которым постоянно грозит смерть. И если от внешних угроз мы еще можем как-то защититься, то от внутренних...» «Кто может гарантировать, что спрятавшиеся среди беженцев одержимые завтра не вотрутся в доверие к часовым, не сменят тела и не пойдут дальше, в штаб?» «А кто может гарантировать, что их нет в вашем драгоценном штабе уже давно?» В ответ спросил я. «Вторжение одержимых произошло задолго до вашего появления. Мы, наоборот, зачистили здание и помогли выжившим». «Господин директор», — раздался голос одного из охранников. Сергей Евгеньевич дотронулся до уха и несколько секунд вслушивался. «Да, хорошо, скоро буду. Вячеслав, будь добр, следуй за мной», сказал директор СВР, разворачиваясь. Но перед самым выходом задержался на мгновение и, обернувшись, оценивающе взглянул на меня. «И вы, юноша, тоже?» «Он не имеет никакого отношения к нашему делу», прокашлявшись, произнес магистр. «Уже имеет. Теперь все имеют». «Но толпе в штабе делать нечего», — возразил директор, вновь отворачиваясь. «Спорить, когда мне дали вмешаться в политику больших, я не стал. Тем более было крайне любопытно, что же на самом деле происходит». Вышел вслед за магистром, несмотря на его явно недовольный взгляд. «Пройдя по подземному переходу, мы вскоре оказались в центральном корпусе. Я думал, мы поднимемся к вип-залу, как в прошлый раз» но вместо этого нам пришлось опуститься на лифте еще на четыре этажа от подвала. В результате, миновав четыре кордона, мы оказались в большой комнате, уставленной компьютерами. «Борис, займись гостями», – попросил директор СВР. Вячеслав попытался пройти дальше, но у него на пути стали несколько охранников в костюмах. «Сергей, не слишком ли ты увлекаешься?» – спокойным голосом спросил магистр, но даже я различил в них признаки надвигающейся грозы. «Мы с тобой на одной стороне». «По твоим действиям не похоже», — ответил директор. Он хотел добавить что-то еще, но возле него появился ассистент с планшетом и что-то быстро заговорил с шепотом, так что слов было не разобрать. «Извини, мне некогда хозяйство мериться». «Прошу за мной», — сказал Борис, показывая на один из свободных столов. На стене висел экран размером с хороший домашний кинотеатр. Впрочем, главный монитор и вовсе занимал площадь 5 на 3 метра. Вот только на нем мелькало одно изображение за другим, быстро сменялись какие-то цифры, пиктограммы, и я не очень понимал смысл всего происходящего. «Пять минут назад началась полномасштабная высадка», объяснил Борис, пробежав по клавишам пальцами. Изображение на нашем экране моргнуло, а затем появилась картинка снова образовавшегося побережья. Снималась она с метеозонда или с высоко летящего разведчика, но изображение почти не двигалось. «Это же те корабли, по которым ядерной бомбой ударили», удивленно сказал я. «Все верно. Мы поняли, что не в состоянии нанести упреждающий удар и после начали подготовку к встрече уже на берегу», пояснил разведчик, наскоро обводя точки пальцем. Экран оказался сенсорным и выделение отмечалось цветом. Несколько часов подряд шла артподготовка, и сейчас мы готовы пожинать ее плоды. «Как вам удалось договориться о проведении операции с Академией Генштаба?» – спросил Вячеслав, больше смотрящий на офицеров, чем на карту. «В наших руках действующие зонды, радарные станции, снимки поверхности и дроны. Так что остальные военные части доверились нашей разведке», – ответил Борис без промедления. «К тому же никто не хочет нести ответственность за непопулярные меры». «Пока есть хоть шанс, что мы вернемся?» «В последнее я больше поверю», – мрачно проговорил Вячеслав. «Кто из друзей генералов погиб во время засады?» «Все», – коротко сказал Борис. «Личные контакты прерваны. Останется руководствоваться только общим авторитетом, особенно если подготовка окажется бесполезной. Внимание! Начинается!» Корабли, чем-то похожие на библейский ковчег или, скорее, на гигантские контейнеровозы, один за другим причалили к берегу. Их носы опрокинулись на ограждение из бетона и асфальта, и тысячи тварей сплошным потоком хлынули наружу. Камера переключилась, и я увидел покрытых перьями существ, больше всего походивших на помесь страуса и давно вымершего тираннозавра, только с достаточно длинными передними лапами. «Почти с такими же мы столкнулись в больнице», — полголоса сказал я. «Вот только эти твари оказались не седловыми животными. Они сами были разумны». По крайней мере, сдвинувшийся фокус камеры сконцентрировался на одном из пернатых динозавров, явно отдающих приказы остальным. На вожаке была странного вида броня и шлем с невысоким гребнем. В одной из трех палых лап скипетр или посох, на конце которого... Ярким желтым светом горел гигантский камень. Камера вновь переключилась на вид куда выше птичьего полета. В таком масштабе было невозможно разглядеть отдельных выгружающихся особей, но кое-кто услужливо рисовал цифры рядом со всеукрупняющимися черными точками, скоплениями вражеских войск. А то, что это именно войска, стало понятно сразу. Они выстраивались в правильные четырехугольники и начинали продвигаться вглубь бывшей Москвы. «Оценочная выгрузка – 79%, концентрация максимальная, дальше начнется понижение!» – громко крикнул кто-то из аналитиков, сидящих за столами позади главного командующего состава. «Хорошо, начать атаку! Всем подразделениям начать атаку!» – донесся из динамиков спокойный и даже будничный голос директора СВР. В следующую секунду на всех изображениях появились мгновенно погасшие и обратившиеся черными клубами вспышки. Взрывы прошли по всей зоне высадки, занимавшей десятки километров. Проследив за розчерками ракет и снарядов, я увидел несколько разрозненных позиций артиллерии, прикрытой пехотой и танковыми частями. Поле боя заволокло черным дымом, но не дожидаясь, пока он рассеется, камеры переключились на инфракрасное изображение. По залу разнеслись успокоенные голоса. Кроме ярко-красных точек, бывших разрывов снарядов, других признаков тепла обнаружено не было. А потому кто-то сдвинул ползунок, и на сменившемся спектре высветилось бесчисленное множество зеленых точек. «Уроды хладнокровные!» – донесся до меня недовольный возглас. Судя по картине повреждений, щиты продолжают действовать. «Начать вторую стадию!» – выждав несколько секунд, приказал Сергей Евгеньевич. «Внимание! Начать вторую стадию!» – разрешается применение боевого отравляющего вещества. «Внимание! Всем отрядам использовать химзащиту!» «Артиллерия начинает обстрел позиций с использованием снарядов с Зарином. Время контакта. Три, два, контакт!» Прокомментировал адъютант, и нормализовавшееся было изображение покрылось сплошным облаком, быстро тающим в окружающем воздухе. «Ну, ну же!» – взволнованным шепотом пробормотал Борис, переключив камеру на близкое изображение. Больше минуты ничего не происходило. Ящеры продолжались двигаться, отдавать команды, и выполнять все, как и при высадке. А затем то одно, то другое существо начинало вздрагивать, болтая головой, а спустя две минуты разверзся настоящий ад. Десятки тысяч птицеящеров скребли горло лапами, разрывали на себе броню и одежду, бились в спазмах, высунув длинные языки из зубастых пастей. Твари умирали долго и мучительно. И когда стало понятно, что переживут эту атаку немногие, Я решил переключиться на вид сверху. Страдания, пусть и врагов, но все же живых существ, не доставляли мне никакого удовольствия. А такая беспомощная смерть еще раз демонстрировала ужасы применения боевого отравляющего вещества. Потери противника при первичной атаке составили от 70 до 85% личного состава, удовлетворенно прокомментировал аналитик. «Начать вторичную бомбардировку!» «Да, и отметьте районы химической опасности на случай, если придется заниматься разминированием», — бесстрастно приказал директор СВР. «Прошу внимания! Обнаружены иммунные катаки особи!» Вновь поднял голову аналитик, и на большом экране появились несколько десятков ящеров, сгрудившихся спина к спине. В центре стоял уже знакомый полководец с жезлом в руках. «Судя по всему, мы нашли ставку командования. Ваши приказы!» «Выжечь все!» Чтобы и следа этих тварей не осталось, приказал директор СВР. Слушаюсь. Артбаза, штабу прием. Подтвердите получение координат. Все верно. Применение напалма одобрено. Да, баражирующими боеприпасами. Да, можно с парашютом. Высота 50. Нет, все верно. Детонация 50. Высота защитного поля неизвестна. И постарайтесь, чтобы он летел помедленней. Удачи. Адъютант говорил достаточно громко, чтобы я его услышал. А спустя десяток секунд на камерах промелькнула и пропала серая точка. Белый одуванчик парашюта появился чуть в стороне от намеченной группы и продолжил медленно опускаться даже тогда, когда остальные снаряды взрывались в воздухе. Что ж, на каждую хитрую гайку найдется свой болт с обратной резьбой. Судя по всему, догадка командования оказалась верной. Далеко не все можно было отсечь силовым полем. Например, медленно опускающийся снаряд не представлял угрозы. Пока не рванул на высоте 50 метров, залив гигантскую площадь оранжевым пламенем, пожирающим даже асфальт. Судя по всему, защитный купол был способностью верховного ящера. Стоило огню сожрать его, как купол пропал. Артиллеристы не заставили себя долго ждать. На корабли тут же обрушился шквал снарядов. Деревянные дредноуты вспыхивали словно спички переламывались пополам и разлетались в щепки один за другим. Победа, по крайней мере на этом фронте, казалась абсолютной, пока не зазвучала сирена. «Внимание! 114-я батарея! К вам с запада движется скоростной объект! Приготовьтесь к столкновению!» — резко выкрикнул адъютант. «Контакт с юга! Три группы объектов! Тени на севере и северо-западе! группе с юга добавилось!» — быстро перечислял один из аналитиков. «Поднять всю штурмовую авиацию!» — приказал Сергей. «Резервов не оставлять! Любой ценой завоевать превосходство в воздухе!» «Есть поднять всю авиацию!» — быстро проговорил адъютант и, склонившись к трубке, начал отдавать приказы. Через несколько секунд его тон сменился. Теперь он уже просил, угрожал и требовал одновременно. Похоже, в командовании произошел разлад не в самое удачное время. На карте появлялись обведенные красными рамками полуразмытые силуэты. Из-за скорости движения их невозможно было четко различить. Но вот им навстречу все-таки выдвинулось несколько групп перехватчиков. Я успел узнать угловатые формы грачей и хищные акул. Завязался скоротечный, но кровавый воздушный бой, и боеприпасов никто не жалел. Один за другим терялись самолеты. Место схватки постепенно сдвигалось на юг к нашим позициям, и еще дальше, туда, где расположились аэропорты. Но там врагов уже встретило хорошо подготовленное ПВО. Кровавые ошметки летели во все стороны, а на снимках оставались целые облака красного цвета. И все равно наши потери оказались чудовищны. «Разрешите доложить?» – упавшим голосом спросил адъютант. Директор СВР устало кивнул. «Мы потеряли три звена штурмовиков» и единственной оставшийся звеной истребителей. Вероятно, пилотам удалось спастись, но они находятся на неразведанной вражеской территории. Дальше нетерпеливо потребовал Сергей Евгеньевич. Удалось отбить атаки на северном и восточном направлениях. В аэропортах идут ожесточенные бои. Большая часть артиллерии и войск прикрытия на северном направлении потеряна. Мы лишились батареи со 114 по 209. Потери в личном составе неизвестны. Стараясь не вдаваться в детали, отчитался адъютант. «Все силы на удержание аэропортов. Стянуть туда все свободные части», — приказал директор СВР. «Лишимся превосходства в воздухе, и нас возьмут голыми руками». «Некоторые военные части перестали выходить на связь», — заикнулся адъютант. «Это я и так знаю. Что-то новое?» — выходя из себя, спросил директор. «Новые части. 12-я танковая, 28-я мотопехотная и 11-я штурмовая». Быстро сказал адъютант. Этого нам только не хватало. Покажите мне выкладки по боевому составу, потребовал Сергей Евгеньевич, и в следующие несколько минут слайды на экране сменялись один другим. Переговоры между частями не стихали ни на секунду, но каждый из аналитиков и координаторов говорил в полголоса, так что их бормотание сливалось в единый гул. Что за разлад? Почему не все согласились вылетать? спросил я у Бориса. Ситуация крайне сложная. Пилотов не хватает. Техника работает на износ. Никто не знает, когда это закончится и закончится ли вообще. Директор все верно сказал. Превосходство в воздухе – наша единственная серьезная надежда. Не знаю, с кем сражались до этого враги, но у них достаточно мобильных воздушных отрядов. И все же они далеки от наших самолетов-вертолетов. В большинстве это живые существа, объяснил Борис. Судя по тому, что технику мы теряем... «Им это не сильно мешает», — заметил Вячеслав. «Да, когда штурмовик влетает в плотное облако живых тел, он словно врезается в стену. А на такой скорости это почти всегда смертельно и для пилота, и для машины. А те немногие, кто успевает катапультироваться, пропадают на вражеской территории», — согласился упавшим голосом Борис. «И если техники у нас еще хватает, то вот пилотов нет». Аэропорты тоже были местом скопления людей перед атакой. «Так вот для чего меня позвали!» — хмыкнул я, все поняв. «Хотите, чтобы я отправился туда, где все кишит тварями, и вытащил пилотов?» «А ты можешь?» — спросил, чуть нахмурившись Борис. «Учитывая, что тебя самого преследуют охотники, ищущие врага по применению способностей». «Можно подумать, у вас есть варианты. Сколько вы уже послали поисковых отрядов?» «Десяток? Два?» — понимая всю степень отчаяния разведчика, спросил я. «Во время поисковых операций мы потеряли 183 человека личного состава, в том числе 40 добровольцев из гражданских специалистов, врачей, скалолазов», – начал перечислять Борис. «Повторю вопрос. У вас есть другие варианты, кроме того, чтобы посылать на убой людей?» – спросил я прямо, и разведчик едва заметно покачал головой. «Думаю, мы можем договориться». Начал было Вячеслав, но я лишь рассмеялся, да так, что в монотонном бормотании штабных это прозвучало совершенно неуместно. «В чем дело?» – спросил Сергей Евгеньевич, мгновенно обернувшийся в нашу сторону. Небольшое недоразумение, – попытался замять вопрос магистр. «Вячеслав хорошо пошутил. С чего-то подумал, что может за меня решать, куда я направлюсь, кого буду спасать и что за это возьму. Куда громче, чем следовало, – сказал я». «Мы на войне. Каждый должен отдавать себя фронту без остатка». С нотками неодобрения в голосе начал было директор, но я лишь отмахнулся. «Все верно. Вот только я хочу вернуться живым и не с пустыми руками, а с вашими и нашими людьми. А для этого мне нужно снаряжение, техника и боеприпасы. И кое-что сверху, чтобы получить то, чего у вас в закромах нет», — сказал я, поднимаясь. «Изяслав, подумай, о чем говоришь». Здание под моим контролем. Кристаллит тоже, сказал Вячеслав, но заметив мою широкую ухмылку, лишь дернул подбородком. Кристаллит под моим полным контролем, в окружении верных мне отрядов. Нет, он под вашей охраной, довольно поправил я Вячеслава. А контролируем его Яндур и я. Ведь именно я загнал в его вершину управляющий жезл. Мне все равно, кем вы были и в какую политическую игру пытаетесь играть. Мир изменился. Мы изменились, и если раньше вы могли не считаться с такими, как я, теперь у вас нет выхода. Между президентом и столяром Васей, единственным, кто способен выточить жизненно необходимую деталь, нет разницы, они одинаково ценны. И вам придется привыкать к этому новому миру, если вы, конечно, хотите в нем выжить. А сейчас о цене за спасение. Мне нужно золото, лучше уран, в идеале обогащенный.